Глава 2 В Хитроу мы приземлились неудачно. Нет, с самолетом все было в порядке. Летели мы по расписанию. Полосны косулись мягко. С рукавом состыковались быстро. Но прямо перед нами, в тот же самый четвертый терминал, прибыл рейс откуда-то из Юго-Восточной Азии, то ли из Бангладеш, то ли из Индонезии. И полторы сотни российских пассажиров оказались в очереди на паспортный контроль за спиной двух сотен смуглых азиатов. Каждый из них нес с собой целый ворох документов. Похоже, судя по бумагам, все они собирались учиться в Оксфорде или Кембридже. Собирались инвестировать в экономику сотни тысяч фунтов или получить миллион наследства. В общем, оснований для въезда у мангландешцев индонезийцев было так много, что сразу становилось ясно большинству предстоит работать в ресторанчиках, на стройках и фермах Британии. Офицер на паспортном контроле. В большинстве своем тоже неурожденные англосаксы. Это прекрасно понимали и проверяли бумаги с предельной въедливостью. То и дело проверка оканчивалась тем, что пассажиров отводили в сторону для дальнейших разбирательств. Через отдельные стойки быстренько просочился ручеек пассажиров с нашего рейса, имеющие британское гражданство. Не такой уж и тонкий ручеек. По моему ощущению, процентов 20 летящих в Лондон были слугами двух господ. Остальные мрачно встали в длинный извилистый накопитель. Маялись мужики, мечтающие покурить после полета. Капризничали дети, успевшие засидеться в самолете. Слали смс и копались в сумочках женщины, мечтавшие пройтись по Пикадилли и наброситься на магазины Оксфорд-стрит. Я, конечно, мог пройти без очереди, тем или иным способом. В конце концов, мог просто войти в и миновать человеческий паспортный контроль. В моих глазах так сделал молодой парень, в котором я в самолете даже не заподозрил иного. Собственно говоря, не будь в паспорте визы, я бы так и сделал без малейшего колебания. Но мне было неудобно. В хвост очереди терпеливо встала женщина с двумя младенцами, которых она при этом еще и кормила одновременно, по-македонски. Ее, впрочем, через некоторое время отправили в небольшую очередь для тех, кто шел без очереди. Впереди тоже стояли и дети и старики. Ну что поделать, неудачно прилетели, а для Европы, вымирающие русские, останутся такими же подозрительными третьим миром, как и любая перенаселенная азиатская страна. Может даже более подозрительными, поскольку хоть на роль страны третьего мира России согласилась, но какие-то амбиции временами еще проявляет, и открыто стать колонией стесняется. В общем, преисполнившись благородства, я решил выставить очередь вместе с соотечественниками. И первые полчаса искренне гордился своим поступком. Вторую половину часа я держался уже исключительно из упрямства. И понимая, что произнести заклинание и миновать паспортный контроль, это все равно, что признать свою глупость. Ко мне особых вопросов не возникло. Офицер, судя по тюрбану, Сикх, глянул на визу, поинтересовался, надолго ли я приехал в Британию. Получил ответ, что на два-три дня. Кивнул и шлепнул в паспорт штамп. Контроль из темного и светлого дозорных я миновал вообще без задержки. Моя аура высшего иного внушала уважение. Очередь меня так вымотала, что экспрессом, пусть тот и шел очень удобно для меня, по Дингтонскому вокзалу, я не воспользовался. Вышел из аэропорта, свернул налево, где на наподобающее расстояние от приличных людей травили свое здоровье курильщики. Для с никотирного зависимости был оборудован маленький стеклянный карцер, под открытым небом. Впрочем, истомившиеся пассажиры и одеты в униформу работяги из аэропорта правилами пренебрегали и курили на свежем воздухе. Закурил я. Рядом усолила тонкую сигарету красивая длинноногая девица с дорогим алюминиевым чемоданом и ругала по телефону Питера, который ее вовремя не встретил. Девица, кстати, была русская, но по-английски говорила и ругалась виртуозно. Закончив разговор, она сокрушенно покачала головой. Тут же позвонила в Москву и принялась обсуждать с подругой разницу в менталитете русских и английских мужчин. Усмехнувшись, я пошел к остановке такси. Длинная очередь высоких кэбов, среди которых попадались и старинные, и вполне современные, терпеливо ждала клиентов. Гостиница, в которую меня отправил Гессер, была самой обычной дешевой лондонской гостиничкой, расположенной в Байсуатере, районе, славящемся подобным гостиницами. Ну или напротив, не славящимися, из-за обилия дешевого жилья для туристов. Никаких видимых лишь в сумраке знаков вроде иньян, что традиционно означало дружественно для иных, на гостинице тоже не было. Закрадывалось ощущение, что отправив меня бизнес-классом, Гиссел решил сэкономить на жилье. Или какой-то смысл в проживании в трехзвездочном отеле Дарлинг, занимавшем два подъезда старого викторианского дома, белые стены, колонны у входа, деревянная рамы с одним стеклом, Все-таки был. Номер оказался типичен для такого рода гостиниц, то есть с небольшими и узкими дверьми, низким потолком, крошечной ванной, комнатой. Но сантехника была новая, европейского типа. Имелся и плоский телевизор с сотней спутниковых каналов, где среди арабских и китайских затесалась парочка русских. Был и мини-бар, и кондиционер. Кровать тоже оказалась неожиданно большой и удобной. Пойдет. Я сюда не в номер торчать приехал. Чем именно сейчас заняться, это полностью зависело от меня. Можно было пройтись по магазинам, купить сувениры и посидеть в пабе за кружкой пива, отложив дела на завтра. Можно отправиться в гости к Разму без церемонии, без приглашения. Можно поехать или пройти через парк в Белгравию, где расположен офис лондонского ночного дозора, и попросить содействия. А можно и позвонить господину Разму. Я достал телефон. Немудростого лукава, господин Эразм Дарвин нынче звался на французский манер, господин Эразм Де Арвин, и, услышав в трубке его голос, я даже понял причину. Он говорил с легким акцентом, который любой современник опознал бы как французский. На самом же деле это был отзыв от миновавших времен, акцент 17 века. Обычно речь старых иных мало отличается от современной, язык меняется постепенно. Новые слова и интонации плавно входят в лексикон иных. Остаются лишь какие-то отдельные старомодные словечки или обороты. Чем больше иной общается с людьми, тем активнее работает в дозоре, тем труднее на слух определить его возраст. Но если иной свел свое общение с соплеменниками и людьми к минимуму, тут был и акцент, и сама старомодная манера говорить, и отдельные словечки. Если бы я учил английский как нормальные люди, а не впитал бы его магическим образом, Я вообще мало бы что понял. К примеру, разм обращался ко мне на «ты», по-английски и на «ты», используя словечко «дау», которое устарело и почти не использовалось уже со времени его рождения. Похоже, что он просто валял дурака. Эразм на проводе, внимаю. Мое имя Антон. Антон Городецкий. Я приехал из Москвы, и мне очень нужно с вами встретиться, господин Дарвин. Я хотел бы поговорить... «О тиграх!» Повисла короткая пауза. Потом Эразм сказал. «Долго ждала звонка твоего, Антуан. Не мысль, что приедешь ты из Москвы. Галам тебя видел. Видели, не понял я. Ведомо тебе, что пророк я», — сообщил Эразм. «Приезжай ко мне. Судьбе перечить не стану. Приму тебя». «Спасибо большое, слегка растерявшись от такой доброжелательности», — сказал я. Пустое дело, спасибо мне говорить, Антуан. Адрес тебе знаком. Бери же Кэп и приезжай немедля». Господин Эразм де -Арвин, отошедший отдел пророк дневного дозора и знаток интимной жизни растений, жил возле парка. В принципе, гостиница, где я остановился, тоже располагалась у парка, но между Гайд-парком и Роджинст-парком есть большая разница. Пускай оба принадлежат королеве, но первый более народный, более шумный и простой. И найти рядом с ним можно все что угодно, от дорогущих особняков и роскошных магазинов, если со стороны Темзы, и до дешевых гостиниц и эпических кварталов, заселенных китайцами, албанцами и русскими. Это в сторону железнодорожного вокзала, куда некогда прибыл самый симпатичный из английских иммигрантов, медвежонок Падингтон. Роджинст парк окружен дорогими добами, земли вокруг него принадлежат королеве, и их невозможно купить, только арендовать пусть даже на сотню-другую лет. Так что никто из владельцев роскошных особняков и стоящих миллионы фунтов квартир не может с полным основанием сказать «Мой дом, моя крепость». Впрочем, это никого не смущало. Во всяком случае, двигаясь вдоль парка, я заметил и припаркованный Бентли с номерным знаком Армани, и пару людей, лица которых видел то ли в кино, то ли на первых страницах газетах. Что ж, если ты прожил на свете 300 с лишним лет и не накопил достаточно денег, чтобы поселиться где угодно, то ты — полный идиот. Такие, конечно, встречаются среди пророков, но и разум явно не был из их числа. Так что особнячок вблизи Ридженс Парка он, конечно, мог себе позволить. Впрочем, реальность даже превзошла мои ожидания. Картам, что схематичным туристическим, что детальным полицейским, я предпочел свой телефон с встроенным навигатором. Пялиться в экран как маньяк-гаджетофил мне не хотелось, так что я просто надел клипсу наушника и шел, повинуясь командам, которые отдавал приятный женский голос. Как всем известно, помимо стандартных голосов в интернете, можно найти сотни прошивок для навигатора. Хочешь, дорогу тебе будет указывать Велиречивый Горбачев, или заторможенный Ельцин, Резкий Путин или Суетливый Медведев. Ну а для особых ценителей найдут и Ленин, правильной дорогой идете, товарищи, и Сталин. Уклоняйтесь вправо. У меня звучание имитировало какой-то старый фильм «Налево, милорд». Направо, милорд. И это мне нравилось, как-то очень хорошо гармонировало с господином Эразмом. Так вот. Вначале я шел вдоль Риджинс Парка, с любопытством поглядывая на дорогие особняки и старинные здания. Либо красного кирпича с башенками и эркерами, либо белые с колоннами. Район был вполне туристический, так что попадались и знаменитые красные телефонные будки. Как ни странно, но век сотовых телефонов ими еще пользовались и внушительные тумбы королевской почты, и письма на моих глазах в эту тумбу засовывали. Все это ретро, которому так умиляются туристы, действительно выглядело уместным и ненарочитым. И меня в какой же раз уколола печальная мысль о Москве. Каким мог бы быть мой город, если бы его не сносили, не перестраивали, не рвали на части, выжимая прибыль из каждого клочка земли? Конечно же, совершенно другим, но тоже живым и интересным, а не нынешним загромождением унылых новостроек, обвешалых сталинских строений и редких, чаще всего полностью перестроенных старинных домов. Навигатор шепнул «Налево, милорд!» И я послушно вошел в один из входов Риджинс Парка, оказавшись в царстве могучих деревьев, благоухающих цветов и гуляющих по тропинкам людей. Лондонцев здесь было, наверное, меньше трети, все больше туристов с фотоаппаратами. Интересно, где же обитает Эразм? В шалаше среди своих любимых растений? Я подавил желание глянуть на экран, и типа команда была интереснее. В памяти навигатора оказались даже узенькие тропинки, и я все больше и больше углублялся в парк. Никакой настоящей дикости здесь, конечно же, не было, и быть не могло, но туристов попадалось все меньше и меньше. Потом я увидел огромное здание, стоявшее, как мне показалось, в самом парке, или на самой его границе. На самом деле вдоль границы парка тянулась аллея, на которой был построен дом. Больше всего он напоминал лучшие образчики сталинской архитектуры. Присутствовали даже статуи на корзине под крышей. Вот только я не разобрал, кого именно они изображают. То ли мифологических персонажей, то ли видных деятелей британской культуры и политики, то ли представителей различных народов Британии. Судя по запаркованным у здания автомобилям, обитали здесь люди с многомиллионными счетами в банках. Но навигатор повел меня по аллее дальше. Он что, в самом деле в шалаше живет? Прямо, милорд, сказал навигатор. Прибываем, милорд. Я в недоумении остановился. Передо мной была древняя церковь. Ну не церковь, но что-то такое церковное, аббатство, монастырское строение, странная архитектура. С двумя крыльями, как помещая усадьба, но явно имеющее отношение к культовым сооружениям. Направо, милорд. Правое крыло аббатства и впрям выглядело несколько иначе. Нет, те же поросшие мхом каменные стены, витражные окна, высокие резные двери. Но это был жилой дом, точнее, жилая часть церкви аббатства. Ну а почему бы и нет, собственно говоря, тем более в Англии. Была церковь, при ней был дом священника, викария точнее, церковь Богу, жилой дом людям. Службы в церкви давным-давно не ведут, потомки викария, стоп, «А у него могут быть потомки?» «Наверное, да. Это же не католические священники с их целибатом. Выбрали себе другую стезю». «Ну и продал, кто-то рано или поздно, свой дом господину Эразму. А может, даже дом принадлежал семенству Дарвинов и достался ему по наследству. Дверь открылась в тот момент, когда я подошел к ней и остановился в размышлениях. Что делать? Нажимать ли на кнопку звонка или постучать тяжелым бронзовым дверным молотком?» Немолодой, толстенький, седовластый господин в старомодном твидовом костюме с любопытством посмотрел на меня. «Господин и разум, спросил я. «Месье Антуан?» Он то ли вжился в свой образ француза, то ли не мог до конца свыкнуться с мыслью, что я не гал. Зато архаизмы из его языка практически исчезли, включая и архаическое дау. «Входите! Я ждал вас без малого век. Извините, что я задержался», – невольно ответил я. В жилище Эразма Дарвина можно было снимать историческое кино, причем самое разное. Кухня, на которую зашел следом за хозяином, была обставлена по последнему слову техники 70-х годов прошлого века, причем скорее американских 70-х годов. Много хрома, стекла, умерительно наивный дизайн. На фоне всего этого блеска, как-то особенно впечатляющего, выглядела обилие дорогого старинного фарфора. Я могу подумать, что Эразм был поклонником знаменитой фирмы Вэгдвуд, но обходился он коллекционной посудой как-то удивительно по-свойски. Несколько грязных тарелок было небрежно свалено в мойке. Изящная чашечка была забыта на столе в опасной близости от края. Дарвин сделал нам кофе в огромной кофемашине со стеклянным контейнером для зерен наверху. Перемалывая кофе, машина грохотала, как взлетающий авиалайнер. На одном из столов под разноцветным витражным окном стоял сверкающий кухонный комбайн, на боку было написано Cuisine Art. Холодильник тоже был незнакомой марки. С подносом, на который он поставил кофейные чашки, сливочник и сахарницу. Разом повел меня в гостиницу. Тут семидесятые годы прошлого века бесславно капитулировали перед двадцатыми или тридцатыми годами. Благородно вытертая кожаная мебель, повсюду темное дерево и в мебели и в настенных панелях. Мраморный камин, причем, к моему удивлению, в нем горели настоящие поленья. Насколько я знал, это было строжайше запрещено. В свое время, борясь со знаменитым лондонским смогом, все камины в городе перевели на газ. Никакого телевизора, конечно, тут не было. Зато имелся ламповый радиоприемник, деревянный и основательный, напоминающий небольшой шкафчик. «Не замерзли, Антуан?» – спросил разум. «Может быть, немного порта с коньяком?» «Лето на дворе», – удивленно сказал я. До меня не сразу доходят элементарные вещи. А впрочем, у вас здесь так прохладно. Толстые стены, да? Спасибо, с удовольствием выпью глоток Порта с коньяком. На лице Эразма отразилось облегчение. Ну, конечно, вы же из Москвы... России, обратно, сказал он. Вас не должно смутить пить с утра. Уже почти обед дипломатически, сказал я, удобно располагаясь в глубоком кожаном кресле. К черту Порта, воскликнул Эразм. Хорошая, добрая, старая ирландская виски. Что ж, три сотни лет – вполне достаточный срок не только для того, чтобы приобрести кусок аббатства в центре Лондона, но и чтобы стать алкоголиком. Из широкого буфета, чьи полки были закрыты дверцами с мутным матовым стеклом, Разм извлек несколько бутылок. Придирчиво их осмотрел и выбрал одну, без всякой этикетки. Полтора столетия, сообщил он. У меня есть виски и постарше, но это не имеет особого смысла. Главное, что тогда бензиновые моторы еще не травили природу своей вонью. Рожь была рожью, солод солодом, а торф торфом. Вам со льдом, Антуан? Нет, сказал я. Скорее, в вежливости, чтобы не заставлять Эразма отправляться на кухню. Чистая. Правильно одобрил Эразм. Лед для неотесных жителей колонии. Если потребуется, у меня есть чистая ирландская вода. Виски он плеснул по чуть-чуть. Я коснулся темного, почти черного напитка губами. Мне показалось, что я хлебнул из торфяного болота. Потом, что я выпил жидкого огня. Разм, тихо посмеиваясь, смотрел на меня. «Я не думал, что ирландское виски бывает торфяным», — выдохнул я, отставляя бокал. «Бывает. Даже сейчас. Но...» — Разм махнул рукой. «Не то. Нынче так уже не делают». «Надо привыкнуть», — пробормотал я дипломатично. «Очень, очень необычно. Нравится?» «Пока что не могу сказать, честно», — признался я. «Одно могу сказать точно. Напиток уникальный. Лаговулен и рядом не стоял». «Ха!» — фыркнул Аразм. «Лаговулен! Лафроик! Это для изнеженных современных людишек! А вы откровенны, Антуан! Это мне нравится!» «А какой смысл врать пророку?» — пожал я плечами. «Ну какой я, пророк!» — неожиданно завозлучался Аразм, отклёбывая своего могучего напитка. «Так, предсказатель, Да я буду стараться говорить понятно для вас. Но я не часто общаюсь с людьми и иными. Если я покажусь излишне старомодным, сразу скажите. Хорошо. Я взял полиэтиленовый пакет и протянул Эразму. Это просил передать вам глава ночного дозора Москвы. Предсветлый ГСР заинтересовался Эразм. И что там внутри? Я не знаю, пожалуй, плечами. Эразм взял с камина полки маленький ножик для бумаги и принялся открывать пакет с энтузиазмом пятилетнего ребенка, обнаружившего рождественским утром свой долгожданный подарок. Чем же я заслужил внимание великого воина света? Пробормотал я разум. И почему я удостоился подарка? Мне было понятно, что отставной темный иной валяет дурака. Но для того, кто живет практически в заперти посреди огромного шумного города, это вполне простительная слабость. Наконец, пакет был в спорт, И его содержимое оказалось на низком журнальном столике. Как я предполагал, в пакете было куда больше, чем могло бы в нем поместиться естественным путем. Там оказалась литровая бутыль водки. Причем водки старой. Здоровоционарфография этикетки. Еще там была трехлитровая стеклянная банка, наполненная зерненной черной кровью, без сомнения браконьерской. Впрочем, гисера это вряд ли смущало, а еще меньше могло смутить и разма. Ну и наконец там стоял цветочий горшок, который я привык видеть на подоконнике в кабинете шефа. В горшке росло маленькое страшненькое корявое деревце, которое любой мастер бонсаи выкачивал бы из жалости. Я с некоторым смущением вспомнил, что как-то во время затянувшегося совмещания, когда Гессер разрешил желающим курить в его кабинете, тушил в горшке с деревом за неимением пепельницы окурки, да и не только я. Раз не глядя поставил на пол водку и икру. На центр столика водрузил горшок с деревцем, сел на пол и уставился на ботаническое недоразумение. Дерево было высотой сантиметров 15, корявое, как древняя олива, Почти лысая, только из одной ветки оптимистично торчали два листочка. Эразм сидел и смотрел на деревца. Я терпеливо ждал. Потрясающе, сказал Эразм. Потянулся за стаканом и глотнул виски. Чуть-чуть повернул горшок и посмотрел на него под другим углом. Потом прищурился, и я почувствовал, что старый иной смотрит на деревца сквозь сумрак. Вы не в курсе, какова суть этого подарка, спросил Эразм не глядя на меня. «Нет, сэр», — вздохнул я, и внезапно подумал, что раз наверняка является сэром, в изначальном смысле этого слова. Дарвин встал и прошелся вокруг горшка, потом пробормотал. «Да будь я проклят! Прошу вас, Антуан, отойдите на шаг или прикройтесь, я немного поработаю с силами». Я счел за благо и отойти и поставить щит мага, прихватив с собой на всякий случай и стакан виски. Это оказалось правильным решением. Столько я вернулся только через четверть часа. Все это время Эразм бился с бонсаям. Он погружал в растение поисковые заклинания. Он смотрел на него сквозь сумрак и сам уходил в сумрак до третьего слоя. Он растер в пальцах и съел щепотку земли из горшка. Он долго нюхал листочки и вроде бы даже обрадовался, просветлел лицом. Но потом досадливо махнул рукой и налил себе еще одну порцию виски. Последнюю минуту он стоял, покачивая в ладони огненный шарик, словно борясь с искушением испепелить и горшок, и бонсай, и стол в придачу. Но он все-таки сдержался. «Сдаюсь», — бутнул Эразм. «Ваш и впрямь велик. Я не могу раскусить смысл его послания. Вас точно не просили передать что-нибудь на словах? Увы». Эразм снял пиджак, бросил его на свободное кресло. Сам уселся в другое. Потом потер лицо руками вздохнул, буркнул, старею. Что ж, вы хотели поговорить о тиграх, Антуан? Да, а вы ждали моего прихода, Эразм. Это все взаимосвязано. Эразм никак не мог оторвать взгляда от бонсая. Потом попросил: Антуан, переставьте растение на каминную полку. Позже я займусь им, сделаю все, что в моих силах. Уверен, что я разгадаю загадку гицера. Но пока не могу смотреть спокойно, раздражает. Скажите. А откуда вы знаете о тигре? История вашего детства не тайна, уважаемый Разум, сказал я. Но она же не столь широко известна. Она написана в книжке, которую читала моя дочь. О, -о, -о" заинтересовался Разум. И вы не догадались ее привести? Блин, я смутился. Понимаете, как-то не пришло в голову. Но я могу выслать. Если не сложно, кивнул Разум. Простите стариковское честолюбие, но я с удовольствием собираю все упоминания о человеческом периоде своего существования. Но как вы узнали мой адрес? Мне казалось, что ночной дозор Лондона не имеет этой информации. Это не дозор, признался я. Адрес получен из частных источников. Эразм ждал. В нашем дозоре работает госпожа Анна Тихоновна. Анна, вскинулся Эразм. Дурак. Я должен был догадаться. Он искоса посмотрел на меня. Что, она до сих пор веселится, вспоминая, как поймала меня? Гордость и задумчиво сказал я. Что? Она вовсе не веселится. Она до сих пор переживает, что ваши отношения так резко прервались. Ее, конечно, интересовала история с тигром. Она собирает всякие странности, которые игнорирует официальная наука. Но ей нравилось общаться с вами. Разом пожал плечами. Потом буркнул. Мне тоже было интересно. Она так аккуратно дала понять, что и сама иная, и знает, кто я такой, но при этом проявила глубокие познания в ботанике. Такую интересную статью опубликовала в журнале «Очень милая дама». Удивительно, что из Москвы... Извините, конечно, Антон, но мне раньше не нравились русские женщины. Ничего, ничего. Мне вот английские тоже не очень, — мстительно ответил я. Надо было все-таки нам встретиться, — продолжал Эразм. Посмотрели бы в глаза в глаза. Лучше бы друг друга поняли. Интернет, он не дает полноценного общения, — сказала глубокомысленно. Какой интернет, Антуан? — засмеялся Эразм. Это было более 30 лет назад, у вас тогда еще СССР существовал. Бумажные письма, только с маленькими заклинаниями, чтоб цензура не просматривала и шли быстрее. Да, это я и впрямь сглупил. Порой забываешь, что все эти мобильные телефоны и компьютеры появились совсем недавно. Так, опубликовать в журнале, это именно в журнале, понял я? В научном, бумажном? А я-то думал в живом журнале. Я разом расхохотался до слез, потом сказал. Вот так-то, Антуан. И вы начинаете чувствовать себя динозавром. Скоро начнете украшать свой дом советскими плакатами и красными знаменами. Ничего-ничего. К бегу времен тоже можно привыкнуть. Что ж, давайте я расскажу вам про тигра. Про моего тигра. А потом вы объясните, что стряслось у вас.